Сникерс-милкшейк. Ингредиенты. Карамельный сироп. 20 мл. Шоколадный сироп. 10 мл. Молоко. 80 мл. Ванильное мороженое. 200 г. Жареный арахис. 25 г. Понадобятся для приготовления. Коктейльная креманка. В прошлой жизни десертный бокал для подачи мороженого... Сегодня выступает в роли фирменного бокала для милкшейков, лимонадов и коктейлей. Стандартный объем 250-350 миллилитров – одна штука. Коктейльная ложка – одна штука. Джиггер – одна штука. Трубочки – две штуки. Миксер для милкшейков – одна штука. Рецепт. Первое. Положи в миксер 4 коктейльные ложки жареного арахиса и двести грамм ванильного мороженого. Второе. Налей 10 миллилитров шоколадного сиропа, 20 миллилитров карамельного сиропа и 80 миллилитров молока. Третье. Взбей все ингредиенты без добавления льда и перелей получившийся напиток в креманку. Четвертое. Укрась милкшейк арахисом.